Октябрь наступил дождливый, холодный, вечерами я трясся от озноба. Головные боли не утихали даже после утроенных порций пирамидона. Соседи по нарам жаловались, что я ночью кричу, ругаюсь, разговариваю по-немецки. По утрам трудно было заставить себя встать. И, наконец, наступило такое утро, когда боль, сверлившая во лбу и в скулах, почти ослепила шатаясь цепляй за стены я ощубью ощупью дошел до уборной но уже не мог добраться до столовой чтобы позавтракать и с помощью дневального болтливого макроносового старика поплелся в санчасть измерили температуру больше тридцати девяти нина смотрела выслушала и нахмурилась болезней у тебя целый набор вагон и маленькая тележка Пелагра, гайморит, кишечник в конец испорчен и ко всему еще сильная простуда. Теперь уж ты отделаешься от побытства. Я могла бы тебя положить к нам в стационар, но это можно только на малое время, а потом либо опять на старое место, либо похуже. Поэтому я пущу тебя по оси. Завтра как раз уходит этап в больницу. Там хорошие старые врачи, там питание лучше и режим легче. Там действует ОСИ – Общество Спасения Интеллигенции. Это один москвич-инженер так назвал наших лагерных медиков. Шутка, конечно, ты не вздумай повторять, а то какой-нибудь гад на сетка подхватит, могут сразу дело намотать. Шутка шуткой, но мы же понимаем друг друга. Я врач, обязан всех лечить и лечу на совесть. Как с начальником Сапович, ты сам видел. У меня от его словесности в ушах гадко. Каждый раз прочистить, промыть хочется, будто на самом деле грязь. Но я ему не уступаю и не уступлю ни одного доходяки. Завтра отправлю в больницу 34. С тобой будет 35 человек. С другой стороны, я же не бог, не солнышко ясное. Не могу всем одинаково светить. Для всех делаю то, что положено, что обязано, а для некоторых побольше, сверх нормы, как говорят, через могу. Одно дело бандит, варюга полицай, руки в крови по локоть, или какой-нибудь барыга, хапуга, спекулянт, который на чужом голоде жировал, другое дело такие, как сбых, как мой Коля, как ты. Когда я сразу вижу хороший человек, «Честный, интеллигентный и вообще ценный для Родины, для общества и для науки и тому подобное. И не одна я так думаю, а еще другие товарищи. Есть и врачи, и некоторые толковые придурки, и даже кто кое-кто из начальства. Вот про всех нас тот шутник и сказал. оси Си, два дня я лежал в бараке. Еду из столовой мне приносил дневальный, бестолковый, хлопотливый старик. Во время оккупации он работал помощником бургомистра в Брянской области. Жильцы нашего барака, ссорясь, называли его полицаем. Передо, передо мной он унизительно заискивал и даже пытался величать гражданином майором. В тот вечер он взялся посушить мои сапоги. на утро один оказался пригоревшим. Головка сохлась, надеть было невозможно. Я чуть не заплакал от отчаяния. Через несколько часов должен собираться этап в больницу. Как? Откуда раздобыть обувь? Обессиленный настолько, что не мог даже отлупить, как следует как следует кныкавшего от страха дневального, я надавал ему тычков и пригрозил убить, если срочно не найдет, что обуть. Он плакал, тлялся, божился, Убежал трусой и вскоре вернулся, шумно торжествующий, принес пару стёганых бахил с калошами, старых, но в общем целых и мне по ноге. Весь день он лопотал, рассказывая каждому входящему, каким чудом раздобыл их у сапожников, как торговался, отдал весь свой табак и хлеб, и еще что-то. К вечеру он уже чувствовал себя моим благодетелем и даже выключил табаку. Этап на больницу строился у вахты уже затемно. Шел дождь со снегом. Я кутался в бушлат, полученный взамен проданной шинели, обмотав горло полотенцем. Фельдшер Коля принес мне шапку, засаленный матерчатый треух, и на прощание забинтовал голову, наложив побольше ваты на лоб и скулы, чтоб грело. Весь мой багаж умещался в маленьком холщовом мешке. Четверть буханки хлеба, пара луковиц, деревянная ложка и тряпье, остатки армейского белья, изодранного и пережаренного, которые я сохранял для носовых платков и портянок. У самой вахты конвоиры и надзиратели начали проверять выбывающих. Начальственный хриплый тенор распоряжался. Сдать имущество от пункта. Белье казенное можно только если своего нет. И чтоб не больше одной пары, той, что на тебе. Одеяло, простыни, все сдать. Ботинки только те, что носишь, если своих нет. Проверить все чемоданы и сидоры. Кто на себя лишнее надел, снимай сразу. Начался обыск под дождем и снегом. Чемоданы, сундучки, мешки вытряхивали прямо в грязь. Конвоиры перебирали вещи. Выхватывали то, что им казалось подходящим. Обыскиваемые Кто кричал, кто жалобно упрашивал. Что вы делаете? Здесь же больные. Разговоры, работать больные, а жрать здоровые. Так это же моя одежда с домом, гражданин начальник, что же это такое? Это же моя одежда, пинжак, штаны жена прислала с дому. Молчи, падла, ты ж в больницу едешь, там оденут. Деревянный бушлат ему, а не пинжак. Ой-ой, что ж вы делаете? Ой, Боже мой, последние забирают. Все ж мои власты, нема это права. Я жалиться буду, все моя сорочка. Вон аж гоптована, таких тут немае. Выкрики, стоны, скулящие жалобы, плач. Конвоиры орут, матерят. Арестанты ругаются в полголоса. Грабят сволочи, ни стыда, ни совести. Прав нет, а кому скажешь? Издеваются над больными. Истерически завопила женщина. «Не дам! Это моё Один из конвоиров деловито сказал другому. «Ты прохоря найди. Тут прохоря должны быть хромовые». Через ряд передо мной стоял высокий старик, закутанный, замотанный платком поверх шапки и пальто. Он, видимо, не слышал или не понял распоряжений. Двое конвоиров выхватили у него рюкзак и начали разматывать платок. А он испуганно забормотал «За что? За что? Я же ничего!» Тогда я стал кричать «Где начальник лагеря?» «Требую начальника лагеря! Это произвол беззакония, издевательство над больными, над советскими законами! Где начальник лагеря? Это не обыск, а грабеж!» Сзади кто-то испуганно «Не надо! Не заводись! Они же убить могут! Какие тут законы? Не надо!» Подскочил коренастый в шапке, сбившийся набекрень с автоматом по груди В слепящем свете фонарей вахты, маленькие злобно блестящие глаза, оскаленные зубы, очень белые, ровные, юношеские. «А ну, заткнись, твою мать, сейчас же заткнись, я тебе покажу законы, падла, не доживешь до больницы!» Начальственный тенор приближался от вахты. «Кто там права качает оскорбляет конвой. В больницу собрался и на голову берет. Так бы тут на месте подлечить можем. Этот здоровый воп а намотал бинтом. Это ты начальника зовешь? Молчу, стараюсь удержать дрожь, озноба и страха. Сразу же испугался. Ужаснуло, что оставят и забьют. Погонят назад в бараки и не попаду в больницу благодатную, светлую, полную добрых врачей. «Молчишь, сука!» у враг народа! Вот так и молчи, рога еще не обломали! А ты заметь эту морду забинтованную, глаз не спускай!» И я мгновенно, сквозь боли, сквозь жар, вспомнил рассказы о конвоирах, которые в пути заставляли зэков часами лежать в снегу, разуваться на морозе, сами сталкивались с дороги и стреляли в упор попыткой к бегству. Меня вовсе не обыскивали, сразу видно было, что взять нечего. Устоявшего рядом только ощупали тощий мешок. Тот же хрипловатый тенорок завел обычное. «Шаг вправо, шаг влево! Всем взяться за руки, крепко, не отставать!» Вышли за зону. Впереди и сзади конвоиры с большими яркими фонарями. Теперь конвой спешил. «Давай шире шаг, поезд ждать не будет!» Собаки лаяли, должно быть, из-за спешки. Под ногами коча снега, жидкая, скользкая, вязкая грязь, лужи в колеях и выбоинах. Набрал в калоши, чувствую холодный, мокрый бахил. Пытаюсь смотреть под ноги, но это бесполезно. Справа и слева на локтях висят сопящие, кряхтящие, постановающие. Идем же, сцепившись, сзади подталкивают. Давай, давай, не растягивайся, вашу мать в темноте разжиженный фонарями в задыхающейся спотыкающейся спешке, не понять много ли прошли впереди кто то споткнулся упал толчия крикливая братьнь конвоиров они возненавидели ограбленных ими арестантов начальник кричит кто будет мешать движению конвой применяет оружие беспощадно не растягивайся не сторонись шагай прямо не сахарная мать вашу Идем прямо по лужам. Внезапно вступаю в глубокую, липкую, тягучую жидкую грязь. Спотыкаюсь, почти падаю на одно колено. Рывком выправляюсь, с двух сторон тянут, сзади напирают. Чувствую, калоша осталась в грязи. Пытаюсь нагнуться. Минутку, товарищи, там калоша, у меня жар. Но со стороны почти рядом тот же голос, что у вахты, оскаленного Белозубова. Кто там ложится? Опять ты, падла! Законишь, шукаешь! Клацание затвора, панические рывки, сцепленных со мной. Хотят оторваться, чтобы не задела пуля. Ужас, не мой холодный. Выстрелит, убьет. Сколько прошло? Секунда, полсекунды. орёт шире шаг. Не стреляет. Злой матерный крик звучит благостной надеждой. Кажется, будто даже потеплело. На шее, на спине, на животе, струйками теплый пот. Рвусь вперед. зажимая локти идущих рядом. Ноги все равно намокли. Шире шаг. Вышли на открытое место. Цепочка фонарей расплывается оранжевыми пятнами, в серобелесой, тускло поблескивающий мути дождя и снега. Идем по откосу. Поезд. Несколько теплушек. Оттуда крики. «Давай, давай, скорее!» сбиваемся в кучу у едва приоткрытой двери теплушки. Конвоиры орут, собаки рычат. Помогаю забраться стонущему старику, потом женщине. Свистит паровоз. Меня отталкивает кто-то панически торопливый, стонущий. Он с трудом взбирается дрыгая ногами. Я хватаюсь за железный паз, по которому движется дверь пытаясь подтянуться. Уперся локтем, а ноги бессильно болтаются. Сзади хохочут конвоиры. У самых глаз грязные подошвы, над ними красноватая теплая полутьма. Вагон вздрагивает. У меня нет сил. Ужас. Поезд тронется, свалюсь под колеса. Или останусь один, пристрелят. Кажется, закричал или застонал. Помогите. Кто-то сверху рванул за шиворот. «Бушлаг поддается, а я вешу». Сзади, снизу толкнули больно, грубо, но спасительно. Взобрался, в полз Ползу по грязным мокрым доскам. Сердце колотится у глотки. Все тело обдает влагой, то жаркой, то холодной. Но поезд стоял, кажется, еще долго стоял. Поездные конвоиры пересчитывали нас. Теплушки сидели на мешках, узлах, ящиках и лежали в повалку арестанты. Посередине печка из железной бочки, мутно-красный свет от раскаленных дверец. Пытаюсь подобраться ближе к печке. Ругают, отпихивают. Униженно прошу. У меня жар, потерял калошу. Дайте посушить бахилы. Разуваюсь, пол сырой, холодный. Вытаскиваю из мешка все тряпьем. Кто-то добрый дарит большие куски оберточной бумаги. Из угла вагона передали горсть соломы, дотискиваясь каким-то мешкам или тюкам. Не вижу лиц, не запомнил. Кто-то протянул кружку с кипятком. Пахнет рыбными консервами. Печка благостно обжигает, греет. Голоса вокруг, как сквозь толстую вату. А на мне и правда вата. На скуле, на лбу, на шее, в ушах. Наконец толчок, застучали колеса, мгновение счастья сильнее всех болей, едем в больницу. Едва помню, как выгружали. Ночью из теплушки в темноту глубоко вниз, как в пропасть, но уже не страшно, видны огни больницы. Там всех завели в баню. Мы спали в тесном предбаннике на деревянном полу, чистом, теплом, у ласковой горячей стены. Утром всех повели по корпусам. Меня вел высокий, для долиции смуглый санитар. Он говорил с незнакомым акцентом и вдруг запел четверть голоса под нос. «Алес вас аус габур комк мус гештплейт зайн!» Старый шлягер двадцатых годов. иоган австриец из Семиградья, был комсомольцем в 1941 В сороком году убежал в Бессарабию навстречу Красной Армии. Осужден ОСО по подозрению в шпионаже. На пять лет. Срок отбыл, но пересиживал. Он вел меня по деревянным мосткам, по свежему хрусткому снегу. Я шатался, оступался. Он подхватывал сзади подмышки длинными сильными руками.